Глава 4. Неизбежно настал день папинкиного отплытия на Антигуа. Накануне вечером мы прибыли в Чарльзтаун во время ужина. От нашей усадьбы на крутом берегу Уаппу-Крик до города было 6 миль на лодке, по отступающим волнам залива устью широкой и коварной Эшли-Ривер. Мы обогнули полуостров и направились к гавани. На ниту отцом пирогу приводила в движение живая сила. Шесть иранегров ритмично гребли. Тёмная кожа отблескивала на солнце, собираясь в складки и туго натягиваясь с каждым взмахом вёсел. Тяжёлое дыхание заглушалось плеском волн и криками чаек. Огромный военный корабль стоял у причала в порту, и люди сновали по трапам, занося груз на палубу и спускаясь за новым Вероятно, на этом корабле и предстояло отплыть отту следующим утром. Сейчас же группа рабов, несколько негров и индейцев под предводительством белого человека, подкатила к нему телегу, гружённую древесиной. Они мучительно медленно поволокли телегу вверх, на корабль, по широкому пандусу, канат, за который рабы держались, казался не менее тяжёлым у них в руках, чем сами брёвна. Производство сахара на островах нуждалось в топливе, и древесина, поставки которой обеспечивал Старот, была для нас важным товаром, отправлявшимся на экспорт. Мне сделалось любопытно, останется ли на корабле к тому моменту, когда мой отец завтра поднимется на борт, свободное место для дополнительного груза, который тоже можно было бы отправить на Антигуа. Я вздрогнула и очнулась от своих мыслей, увидев искажённые от напряжения лица рабов, тянувших телегу. Вскоре всё моё внимание захватила шумная суета в порту, провонявшим запахом рыбы. Мы причалили и, сойдя на берег, отправились искать кучера, которого обещали прислать за нами супруги Пинкни. Грязные, заваленные отбросами улицы Чарльстауна воняли покрепче лошадиным навозом. который основательно с апреля настоялся на послеполуденной жаре. Эта вонь лишила нас последних сил к тому времени, как мы добрались наконец до особняка Пинкни на Юнион-стрит. Все мы за исключением Полли и Эсме, которые остались дома, сидели в повозке и хранили унылое молчание во время изнурительного путешествия в духоте под жарким солнцем. Я примолкла, потому что испытывала смешанные чувства: печаль И волнительное нетерпение по случаю грядущего папенькиного отплытия. Я знала, что стану по нему скучать, и касковала ещё больше от того, что было неизвестно, когда мы снова увидимся. Мамненька пребывала в мучительной ажитации. Было видно, что её тяготит какая-то тяжесть на сердце, но я не понимала, что она испытывает: печаль, злость, обиду. Мамненька сидела, отвернувшись, Взгляд ее был обращен на проплывавший мимо пейзаж. Я догадывалась, что она каждую милю местного ландшафта сравнивает с зелеными лужайками и холмами Англии. И то, что открывается ее взору сейчас, не идет ни в какое сравнение с ними. Миссис Пинкни, она никогда не представлялась своим именем Элизабет, потому я так никогда ее и не называла. Тотчас, как мы приехали, захлопотала вокруг нас. Увлекла в безмятежную прохладу особняка, предложила остаться у них в городе на несколько дней после папенькиного отбытия. Я охотно согласилась погостить немного, поскольку не замедлительно вернуться домой в УА, зная, что мы с папенькой не увидимся, возможно, долгие годы, было бы до ужаса печально. Однако задерживаться надолго у Пинг не нам тоже не годилось. Теперь на меня были возложены важные обязанности, и по моим прикидкам, меньше чем через неделю нужно было ожидать прибытия лодки с нашей плантации Garden Hill. Мне надлежало проверить и пересчитать товар перед его отправкой торговому посреднику в город. Бедные вы мои бедные, совсем расчувствовалась миссис Пингни чуть позже, когда мы все сидели за навощённым обеденным столом, и у её глаз залегли ласковые едва заметные морщинки. Она была в платье цвета примулы, волосы покрывал белый льняной чепец. Весь её наряд приятно гармонировал с бледно-зелёными парчёвыми занавесками на окнах и великолепной мебелью. На столе пламенели свечи, источая сладковатый запах мирта. Миссис Пинкни казалась прекрасным цветком на сочном лугу, тонущем в наступающих ароматных сумерках. У меня никогда в жизни не было таких платьев. А вот маменка, конечно, захватила из Лондона несколько роскошных туалетов. Моё тело потихоньку расцветало и наливалось соками. Но всё же при моём малом росте и субтильности, сложно было бы даже взять на прокат какой-нибудь наряд с подгонкой по фигуре, потребуй того случай. Возможно, за пару лет я немного подрасту. Как же вы теперь будете, продолжала миссис Пинкни. Приезжайте ко мне в город почаще. Я представлю вас Мэри Шардан. Она недавно вдовела, но ещё совсем юная, живёт теперь с родителями неподалёку от вашего поместья в Уапу. Страшно подумать, что вы три леди остались там одни. Чарльз, она повернулась к мужу. Вы же будете их навещать при любой оказии? Мистер Пинк не ласково улыбнулся жене. Конечно, дорогая. Я нервно потеребила салфетку. Полагаю, у меня будет столько дел по управлению плантациями, что не останется времени даже на мысли об одиночестве. Разумеется, мы будем приезжать к вам в гости, перебила меня маменька. Для нас это большая честь. Элизия, надобно. Я чуть не подавилась. Вероятно, она снова собралась заговорить о моём замужестве и выставить меня на рынок невест. Поэтому пришлось вмешаться. Но при всей занятости мы с удовольствием познакомимся с соседями, заверила я миссис Пингни. Я бы хотела посмотреть, что они выращивают на своих землях и насколько почвы там похожи на наши. Оставалось надеяться, что возраст послужит оправданием моей нездержанности. Не найдётся ли в окрестностях нашего поместья какого-нибудь достойного молодого человека, не сдавалась маменька, и я совсем пала духом. «Элиза получила хорошее образование», – подал голос отец, отвечая на высказанные миссис Пинк не опасения и искусно уводя беседу от темы, заданной женой. «Весь прошлый год она мне очень помогала. Теперь же она будет переписывать все деловые письма, торговые соглашения и счета, касающиеся наших плантаций, в отдельную тетрадь. И ежели впоследствии возникнут какие-либо вопросы, у нас все действия будут учтены». Не слишком-то подобающее время припровождения для шестнадцатилетней девицы. Сконфужена улыбнулась маменька нашим хозяевам, давая понять, что она не имеет отношения к этим нелепым проектам супруга. Но ей придётся этим заниматься, пока Джордж не достигнет надлежащего возраста. "Ну что вы благодушно отозвалась, миссис Пинкни?" Мы же строим здесь новое общество, и смею сказать, нам всем придётся выходить за рамки привычных ролей время от времени ради общей цели. Она бросила взгляд на мужа. Вы ведь всегда так говорите, Чарльз. Совершенно верно, дорогая. Я с благодарностью улыбнулась миссис Пинкни. К тому же добавил Чарльз Пинкни, обращаясь к моему отцу: "Всем известно, что производство и экспорт товаров на ваших плантациях уже отлажены. Элиза лишь номинально возглавит дело и будет выполнять ваши указания". Я мгновенно вспыхнула от гнева. Мистер Пинкни перехватил мой взгляд. Его глаза лучились иронией, и вдруг почудилось, что он подмигнул мне. Возможно ли, что он догадался, насколько разнятся наши с маменькой представления о моём будущем? Неужто ирония была адресована ей? Именно так, кивнул мой отец. Он благоразумно умолчал о том, что я уже взяла на себя ведение домашнего хозяйства вместо маменьки, а также не упомянул, что я принимала решения о посадках растений и составляла график работ на плантации, когда он был слишком занят. Миссис Пинкни ободряюще улыбнулась. «Никто вас за это не упрекнет, полковник Лукас», обратилась она к отцу в соответствии с его новым званием. Я крепко сцепила руки под столом и постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, чтобы не выдать свои чувства. Я понимала, что своим замечанием миссис Пинкни пыталась успокоить мою маменьку, а потому неясно было, действительно ли она так считает. Мистер Пинкни взял щепотку табака. Его тёмные напомаженные волосы серебрились на висках. Он был видным адвокатом в городе, приятным и весьма начитанным джентльменом и владельцем богатейшей библиотеки, куда я не упускала случая заглянуть во время каждого нашего визита. Видит Бог, наша собственная скромная библиотека в Уапу была мною изрядно опустошена. Мистер Пинк не раскурил трубку и, щурясь от дыма, устремил на меня ласковый взгляд тёмных серо-голубых глаз. Я удивилась, что они с папенькой не удалились вдвоём в его кабинет, чтобы совершить ритуал курения табака, неизменно следовавший за вечерней трапезой а в отсутствие дам. У меня и в мыслях не было ни дооценивать способности Элизы, проговорил он, выпустив ароматный клуб дыма. Тем более, что Элиза здесь и сама может ответить за себя. Мне почему-то кажется, что её не слишком заботят условности. Я прав, мисс Лукас? Меня точь-точь сбросило в жар, и я покосилась на маменьку, которая буравила меня взглядом, вероятно, мысленно заклинала не заставлять её краснеть. Возможно, она надеялась, что супруги Пинк не ещё не поняли, насколько я отличаюсь от своих сверстниц, или по крайней мере, что я не дам им дополнительного повода понять. Однако они определённо уже обо всём догадались. Видите ли, сэр, я всё же приняла вызов, вопреки предостерегающему взгляду матери. А может быть, в ответ на него и вздёрнула подбородок. Если под условностями вы подразумеваете обычай, согласно которому старший ребёнок в семье должен взять на себя обязанность обеспечивать благосостояние родственников в отсутствие родителя. Тогда боюсь, вы ошибаетесь, ибо я всецело с этим обычаем согласна. У маменки расширились глаза от ужаса. Мистер Пингни изящно откинулся на спинку стула, поглядывая на меня с весёлым одобрением. Был доволен моим ответом. Отлично сказано, пробормотал папенька, заслужив тем самым насупленный взгляд от супруги. У меня отчаянно пылали щёки, но я продолжила. Если же под условиями, вы понимаете, обычай передавать дела сыну, а не дочери, тогда вы, возможно, правы. Такие условности я не считаю нужным блюсти. Кроме того, условности есть условности. По определению, это не закон, а всего лишь общепринятый порядок вещей, которому люди склонны следовать бездумно. А стало быть, при определенных обстоятельствах условности дают человеку свободу действовать наиболее результативным образом. К примеру, сейчас, когда моего брата здесь нет, а я здесь. За столом воцарилась тишина. Я, затаив дыхание, потянулась к бокалу с вином. «Вот именно, вы здесь». Поговорил мистер Пинг не глубоким мелодичным голосом. Вы здесь. Маменка словно язык проглотила. Я опустила глаза и принялась разглядывать шов на своей порчёвой обеденной перчатке, отметив для себя, что он нуждается в штопке. У Элизы уже есть свои планы по поводу наших земель на берегах Уапу, бросился спасать ситуацию мой отец, но не приуспел, а наоборот, сделал только хуже. «Правда, Элиза?» «О, Боже!» – простонала маменька и обратилась к миссис Пинкни. «Приношу свои извинения. К сожалению, мой супруг поощряет Элизу в ее дерзких непогодам устремлениях». «А что за планы?» – призрел мистер Пинкни попытку маменьки закрыть тему. Несколько дней назад она спросила, можно ли посадить там больше вечно зеленых дубов для производства корабельной древесины. Девочка смотрит в будущее». «Но ведь почвы в Уапу все равно не позволят нам расширить производство риса», осторожно заметила я. «Тем более, что мы уже наладили экспорт риса с плантацией Гарден Хилл и Уакама». «Мне бы очень хотелось, чтобы папенька прислал с Антигуа разные семена. Любопытно будет поэкспериментировать с посевами». «Непременно пришлю», кивнул отец. «Если война с испанцами все-таки начнется, это может плохо сказаться на нашем экспорте риса». Так что нам необходима альтернатива. А какие культуры у вас на уме, мисс Лукас? поинтересовался мистер Пинкни. Я знаю, что здесь хорошо растут хлопок и люцерна. Сказав это, я принялась вспоминать, что мне довелось видеть у нас в Вест-Индии. Мне бы хотелось посадить имбирь, наверное, индигоферу. Поначалу всё будет довольно сумбурно, я думаю, пока мы не изучим местный климат. Говорят, прошлой зимой тут были заморозки, которых на Антигоне никогда не случалось, так что придётся быть очень осторожной. По-моему, здесь уже многие пробовали культивировать индигоносные растения, но без особого успеха, поддержал заведённый мной разговор мистер Пингни. Я сам высаживал эти кусты на своих землях в Бельмонте по наущению мистера Дево, но вы, они не прижились. А зато у нас есть апельсиновые деревья. Мы можем поделиться с вами семенами. Благодарю вас. Мне бы очень хотелось побольше узнать о том, какие ещё культуры у вас дают хороший урожай, улыбнулась я. Однако даже если нам удастся вырастить индигоферу, нужно иметь в виду, что процесс получения красителя индиго из этого растения замысловатый и, прямо скажем, таинственный. А разве у индигоферы не синие цветочки? полюбопытствовала миссис Пинкни. Я надеялась, что хорошие манеры не позволят маменьке упрекнуть супругу хозяина дома в том, что своим вопросом она поощряет меня продолжать эту неуместную беседу. Мне нельзя было упустить возможность разузнать побольше про Инди Гаферу, о которой я знала малую малость от своего друга Бена. «Вот в этом-то и заключается тайна!» — воскликнула я. «Настоящее чудо!» Дело в том, что лепестки цветов у индигоферы не имеют ничего общего с синим цветом. Более того, сырьё для изготовления красителя собирают до начала цветения, и собирать его нужно со всей поспешностью, а обрабатывать в строгом соответствии с некими правилами, иначе ничего не получится. Что верно, то верно, хмыкнул отец. Индигофера какой-то древний сорняк. Негры, судя по всему, привезли знания об изготовлении красителя с собой из Африки. Это очень необычное ремесло. Но так или иначе, нам никогда не удавалось вырастить эти кусты в достаточном количестве даже на нашей островной плантации. Я подумала про Бэна и его бабушку. Секрет изготовления индиго передаётся у них из поколения в поколение, возможно, с незапамятных времён. Чужим его не доверяют. Миссис Пинкнивски 눈нула брови. И правда, какая-то единственность. "О да", покивала я. Любопытно, как же кто-то впервые догадался, что нужно сделать, чтобы извлечь синий пигмент, покачала головой миссис Пинкни. Уму непостижимо. Вот именно, подхватила я, счастливая от того, что нашёлся человек, мыслящий в унисон со мной. Может быть, кому-то чисто случайно пришла в голову удачная мысль, предположила она. Думаю, процесс получения красителя слишком уж сложен для этого, сказала я, вспоминая, как негры на Антигу часами размешивали листья в воде и не сводили глаз с чанов, дожидаясь нужного момента для Для чего же? Этого я вспомнить не могла. Зато в памяти остался запах забродивших и гниющих листьев. от которого желудок готов был вывернуться наизнанку. Никому не придёт в голову возиться с этим вонючим месивом чисто случайно. "Что ж, проговорил мистер Пинк незадумчиво глядя на меня. Получение красителя дело может и таинственное, но определённо прибыльное. Помнится, я где-то читал, что Лондон платит французам 200 с лишним тысяч фунтов в год за индиго из их колоний." У меня дыхание перехватило, когда я услышала эту баснословную цену. За какое количество индиго, подскочила я на месте. Скажите мне. Мистер Пингнев воззрился на меня. Миссис Пингнев вскинула брови. Маменька заскрипела зубами. Мне казалось, я слышу этот воображаемый скрип за правду после каждого своего вопроса. Она умирала от желания извиниться за моё поведение, недостойное юной леди. Но вместе с тем не хотел акцентировать на моей невоспитанности внимания. Отец делал вид, что не замечает нравственных терзаний жены. О, прошу прощения, извинилась я сама со всей поспешностью. Маменька всегда попрекает меня за упрямство и несдержанность. Это было праздное любопытство. Ну, разумеется, мис Вукас. Никто и снова и не подумал. Покивал мистер Пингни. Однако теперь, раз уж вы задали такой вопрос, мне и самому будет любопытно получить на него ответ. И с этими словами он подмигнул мне. Той ночью в одном из малочисленных кирпичных особняков Чарльстауна я лежала в восхитительно удобной постели и никак не могла привести свои мысли в порядок, как будто все события последних дней вели меня к одной цели. Повторяющиеся сны чернокожие рабыни Вуакама, одетые в юбки цвета индига, И то направление, которое неожиданно принял вечерний разговор за ужином, всё сложилось. В моей душе уже разгорелось пламя нового проекта, и я знала, теперь оно не угаснет, что бы ни случилось. Я не дам ему угаснуть. На Антигуа я часто прогуливалась вдоль полей индигоферы, наблюдая за неграми, которые проверяли стебли и листья, ожидая нужного времени для сбора урожая. Честно признаться, поначалу я приходила туда, чтобы повидаться с Беном. Но потом все мои помыслы заняла индиго. "Это древний секрет", снова говорил перед моим мысленным взором Бен, и широкая белозубая улыбка сияла на чёрном лице. "Если то, что мистер Пинк не сказал про индиго, правда, тогда производство этого красителя сможет нас спасти. Оно сможет спасти меня". У папеньки с маменькой уже не будет возможности всучить меня в жёны какому-нибудь старику, мечтающему о наследнике. Они не осмелятся передать управление плантациями Джорджу. Если я, именно я приуспею в делах и освобожу наши владения от долгов. В худшем случае это позволит мне самой выбрать жениха, если всё-таки придётся выйти замуж. И сколько же времени у меня на всё про всё? три сельско-хозяйственных сезона, чтобы вырастить индигоферу. Если за этот период у меня ничего не получится, замужество останется единственным решением. И замуж я обязана буду выйти вовсе не для того, чтобы спасти семью или наши земли. Богатые женихи могут подобрать себе более покладистую невесту. Моё замужество всего лишь избавит родственников от необходимости меня содержать. Если я решу заняться производством индиго и рассчитываю на успех, мне понадобится помощь. Нужен тот, кто знает, что делать. Негры в Уакама определённо владеют секретом добывания красителя, но как преодолеть путь от плошки с жидким индиго до крупных партий товара на продажу? Я столько времени провела на острове, заворожённо наблюдая за хитроумным процессом изготовления индиго, что сам собой возник вопрос: Сможем ли мы наладить масштабное производство здесь, в Каролине? Жаль, что я уделяла этому недостаточно внимания, когда вернулась из Англии на Антигуа. Одно дело научиться получать краситель из растения, другое развернуть его производство для прибыльной торговли. Это две разные задачи. К примеру, я ничего не знала об условиях хранения индиго. Насколько мне было известно, у нас на острове он и вовсе долго не хранился. Вроде бы стояла где-то бочка, однако я понятия не имела, влияет ли как-то на краситель длительное содержание в деревянной таре. Вспоминались мне и широкие квадратные чины, сложенные из кирпичей. Кажется, они служили только для перемешивания. И вдруг мне в голову пришла мысль, от которой пламя в груди полыхнуло с новой силой. Нужно было поговорить с отцом. И теперь я точно знала, о чём его попросить. «Только непременно надо сделать это наедине», — решила я. «Иначе маменька все испортит». Глава пятая На следующее утро я встала рано, как обычно, несмотря на бессонную ночь. Снизу до меня долетели звуки суеты и глухой стук. Это выносили из дома папенькины дорожные сундуки. Я торопливо надела нижние юбки... Если вы не было рядом, чтобы мне помочь, затем облачилась в платье и кое-как управилась с волосами. Из всех домов, что мне довелось посетить в Чарльсстауне, особняк Пинг не был самым роскошным, а во внутреннем убранстве почётное место занимали шелка с окрестных плантаций и дамаст, привезённый из Европы. Оставалось надеяться, что когда супруги Пинк не приезжали к нам в гости, их чувство прекрасного не было оскорблено нашей незатейливой обстановкой. В любом случае они были слишком хорошо воспитаны и добры, чтобы в этом признаться, в отличие от представителей лондонского светского общества, где царили совсем другие нравы, и где моя матушка чувствовала себя как рыба в воде. Я выскользнула из гостевой спальни и поспешно спустилась по лестнице. Отец стоял у открытой входной двери, наблюдая за погрузкой своего багажа. "Полковник, сэр", начала я деловым тоном, сделав глубокий вдох. Он обернулся, стоя на пороге, и занимавшийся рассвет облил его серовато-синими отблесками ночи, отчего на секунду мне по미решилось, что это призрак. В голове молнией мелькнула мысль, что, возможно, сейчас я вижу его в последний раз, и мысль эта отозвалась острой болью в сердце. Я, задохнувшись, бросилась к отцу, протягивая к нему руки. Он поймал меня в объятия и крепко прижал к себе, к грубой ткани мундира. От него пахло трубочным табаком и льняным маслом, которым обрабатывают корабельную древесину, чтобы защитить от гниения. — Папенька, — выговорила я с трудом, потому что горло перехватило. Он тотчас протянул мне носовой платок. — Простите, отец, — пробормотала я, принимая платок с благодарностью. «Мы расстаёмся не навсегда, Элиза. И тебе нужно быть сильной теперь, слышишь? Матушка очень нуждается в твоей поддержке. И Полли. И я. Я кивнула. Как только Джордж закончит учёбу и получит воинский чин, он вернётся и примет на себя твоё время. Нужно потерпеть несколько лет. Я знала, что сейчас не время делиться своими мыслями на этот счёт, спорить и волновать отца. У меня была тема поважнее». Я сглотнула, снова начала. «Отец!» — и замолчала, старательно подбирая слова. «Я все думаю о нашей вчерашней беседе, об Индиго. Мне бы хотелось попробовать заняться производством красителя, но нам непременно нужен консультант. На Антигуа я многое запомнила, когда наблюдала за...» От меня не укрылась тревога, отразившаяся на лице отца, тем не менее я закончила. «За Беном!» — и слушала его пояснения. Теперь, когда прозвучало имя моего друга детства, отец, как я и ожидала, взглянул на меня с подозрением. К чему ты клонишь, Элиза? Здесь есть люди, которые знают, как получить индиго. Я могу их расспросить и чему-то научиться. Но нам нужен человек, который знает весь процесс изготовления красителя в подробностях. Мы не можем позволить тебе много ошибок. Я действительно не могла позволить тебе ошибиться, потому что у меня было мало времени. Скоро я окажусь на рынке невест, а семейная недвижимость обременена долгами по милости отца, который стремится сделать военную карьеру. Мне нужны семена и как можно скорее, папенька. Для начала я могу одолжить их у старого мистера Дево, если таковые у него найдутся, а потом надобно, довольная Элиза, нетерпеливо перебил меня отец. Я в очередной раз сделала глубокий вдох и сжала кулаки, держа руки так, чтобы их не было видно в складках юбок. Потом надо бы напаслать за Беном. Это невозможно, ответ отца был быстрым и неожиданным. А даже если бы это и было возможно, твоя маминко не позволила бы ему остаться. Что за блажи, Лиза? Не нужны тебе никакие консультанты. Я верю в твои способности. Верю в тебя. На мгновение я растерялась, все слова куда-то улетучились. На мои плечи будто обрушилось тяжёлое бремя. Я понимала, что отец так сказал лишь для того, чтобы предотвратить спор, но от этого мне было не легче. Папенька, молю вас, пролепетала я. Невозможно, твёрдо повторил он. Возможно, выпалила я, презрев мелькнувшее в его глазах предостережение. Мамненька поймёт. Это будет благо для плантации, для нас всех. Бен принесёт нам целое состояние. Отец глубоко вздохнул, вид у него по-прежнему был обеспокоенный. Это невозможно, потому что прямо перед нашим отъездом Бенуа купил плантатор, производящий индиго на острове Мансерат. У меня из груди будто выбили весь воздух. Сердце провалилось в пустоту. Я постаралась взять себя в руки, чтобы не выдать своих чувств. Ох, Бен, мелькнуло в голове. Мне вспомнилось, как я впервые увидела его в раннем детстве. Я подумала тогда, что мы ровесники, но потом выяснилось, что он на год старше. Бенс с бабушкой шёл по тропинке в джунглях между хижинами рабов и полями. Бабушка останавливалась каждые несколько секунд, указывала на какое-нибудь растение и что-то поясняла внуку на своём пивучем наречии, которое я не понимала. Но меня разбирало любопытство, и я шла за ними. А вдруг мальчик обернулся, увидел, что я иду следом, и уставился на меня огромными глазами. Глаза у него были такие тёмные, особенно в тени густой древесной листвы, что казались чёрными. Он посмотрел на меня недолго и отвернулся. А я сорвала ягоду, и, размахнувшись как следует, бросила ему в спину. Зачем я это сделала, мне и самой было не в донёк. Наверное, обиделась, что меня игнорируют. Бен словно и не заметил. Тогда я ещё раз запустила в него ягодой. С меткостью у меня всё было в порядке. Я знала, что попала и что он это почувствовал. Так почему не обратил на меня внимания? Когда мальчик с бабушкой дошёл до хижины, я остановилась, уизвлённая и разочарованная. Дальше мне идти было нельзя, да и время ужина приближалось. Я подхватила юбки и помчалась к дому, и вдруг в спину мне с хлюпанием впечаталось что-то мягкое. Я взвизгнула и обернулась. Мальчик стоял на дороге позади меня с полной горстью сочных ягод. Он неторопливо взял ещё одну ягоду свободной рукой и швырнул изо всех сил в мою сторону, прямо в меня. Ягода смачно лопнула от удара и осталась красной кляксой на моём льняном платье. Я ошарашенно втянула воздух, полыхая глазами от гнева. Я знала, что дома меня ждут неприятности за испачканную одежду. Такие неприятные неприятности, что у меня заранее заныло пониже поясницы. На черном лице мальчишки вдруг расцвела ослепительная белозубая улыбка, и он запустил в меня еще одну ягоду. «Я с визгом увернулась!» — он захохотал. Это был завораживающий смех, звенящий водопад веселья. Я принялась оглядываться в поисках ягод, увидела рядом куст и стала рвать снаряды, уклоняясь от целого града из них, летевшего в меня. Хорошенько вооружившись, я тоже устремилась в атаку. Мальчишка нырнул за дерево, и некоторое время мы с визгом и заливистым смехом играли в хитроумную войнушку с отступлениями и внезапными атаками. Играли до тех пор, пока я не рванулась пополнять боеприпасы к другому кусту. Мальчик не дал мне это сделать, в панике кинулся ко мне и толкнул, сбив с ног, а потом замотал головой из стороны в сторону. Ты что, закричала я и только тогда увидела страх в его глазах. Мальчик показал пальцем на куст с ягодами, которые я хотела сорвать. Они были очень похожи на те, что служили мне метательными ядрами, а потом медленно провёл пальцем по своей шее. Я сглотнула, внезапно ослабев от ужаса перед тем, что могла натворить, и услышала колокольчик, созывавший нас на ужин. Вскочив, я побежала к дому, оставив мальчика одного в джунглях. Воспоминание, к которому я не возвращалась долгие годы, ожило вдруг со всеми подробностями, яркое, невероятно реальное, и сердце защемило так, что трудно стало дышать. Всё это время я думала, что Бен там, на острове, и мне казалось, что так будет всегда. Мысли о нём приносили мне утешение. Я так и не поблагодарила его за то, что он спас мне жизнь, а ведь именно это он и сделал тогда. Я перевела дыхание и задала вопрос. «Его продали хорошему человеку?» Брови отца сошлись на переносице, он слегка склонил голову на бок. «Пришлось придумать простое обоснование своему интересу. Я... мне просто не хотелось бы, чтобы знания Бена о растениях пропали в туне», — выдавила я. «Элиза», — проговорил отец с искренним сочувствием. Я могла сколько угодно стараться скрывать свои чувства, но он понимал, что значил для меня Бен. В отношениях отца с его Цезарем было столько уважения, что это походило на настоящую дружбу, преодолевшую границы взаимосвязи раба и хозяина. Но отец не знал, что в детстве Бен спас мне жизнь, не знал, что Бен для меня больше, чем друг. "Ничего", быстро сказала я, отворачиваясь, чтобы он не заметил, навернувшиеся мне на глаза слёзы. Я расстроена вашим отъездом только и всего. Даже если бы я смог его вернуть, твоя матушка была бы против, повторил отец то, что уже говорил, и ласково продолжил. Продав Бенна тому человеку, я дал ему шанс обрести значимость, тех, кто умеет делать индиго, высоко ценят. Я кивнула, стараясь выиграть время, чтобы совладать с дыханием и голосом. "Спасибо", вымолвила я и собралась с мыслями. "Отец, пожалуйста, выслушайте меня". Вы ведь мне доверяете, я знаю, что доверяете, иначе не оставили бы меня здесь вести ваши дела. И вы доверили мне найти то, что будет приносить нам прибыль. Так вот, я уже нашла. Я уверена, что это индиго, но так займись выращиванием индигоферы. Я не сомневаюсь, что ты преуспеешь без помощи Биноа Фортюне. Отец назвал французское прозвище, которым я сама наградила когда-то своего друга детства, Биноа Фортюне. Бен, счастливчик. Наверное, тем самым он хотел меня задобрить. Если вы всё же увидите Бена, возможно, вам удастся выкупить его у того человека на мансарате. Мне показалось, что отец смягчился, и я хотела воспользоваться этой последней возможностью, но ошиблась. Довольно, Элиза, рявкнул он, и в его глазах были злость и разочарование. Я сдалась перед этой вспышкой гнева. В ушах у меня шумело от унижения, отцовского окрика и гулких ударов собственного сердца. Я закусила губу, проклиная себя за глупость. Взрослого разговора, на который я рассчитывала, не получилось. Надо было просто попросить и нанять мне консультанта, мастера Индиго, а не умолять его вернуть Бена. Ведь знала же я, что на это нет никаких шансов. Глаза у меня щипало, щеки горели от стыда. «Элиза!» Теперь голос отца звучал устало и снова ласково, будто он извинялся. "Не уверен, что ты должна брать на себя всю эту ответственность". Я вскинула на него глаза, открыла было рот, чтобы возразить, но он взял меня за руки. "Давай не будем торопиться. Я сказал твоей матушке, что вы в любой момент можете обратиться к супругам Пинкни. Они помогут нанять управляющего, если станет тяжело". "Нет, отец," Я постаралась унять дрожь в голосе, но не вышло. Я справлюсь, клянусь вам. Я позабочусь о том, чтобы вы никогда не пожалели о своем решении. Более того, я сумею выполнить возложенные на меня обязанности лучше, чем кто-либо из тех, кем вы могли бы меня заменить. Даже лучше, чем мой брат Джордж, могла бы добавить я, но промолчала. Возможно, это был мой единственный шанс доказать отцу, что я способна на нечто большее, чем быть женой кого бы то ни было. Не исключено, что когда-нибудь я захочу выйти замуж. Когда-нибудь, но не сейчас. Да и в конце-то концов, что плохого в том, чтобы быть старой девой? Отец, словно прочитав мои мысли по поводу неприятия замужества, продолжил. Кстати, кое в чем-то и ошиблась. Возможно, в Лондоне мужчины предпочитают брать в жены легкомысленных пустышек. Но здесь другой мир, и о тех, кто хочет в нем жить, нужны другие качества. Любой мужчина будет счастлив жениться на такой образованной и трудолюбивой леди, как ты, чтобы вместе строить своё будущее. Я сглотнула, услышав эту чудесную сказку из уст отца. И я была бы счастлива в этой сказке когда-нибудь ощутиться. Но маменька всегда при всяком удобном случае помогала мне избавляться от иллюзий, поэтому я видела всю наивность папеньки и лишь улыбнулась в ответ. Что ж, достопочтимый отец, Тогда я должна выразить вам глубочайшую признательность за то, что вы дали мне образование. О более ценном подарке я не могла бы и мечтать. «Образование — истинный источник чести и добродетели», — процитировал он, словно прочитал слова, вставшие перед мысленным взором. «Так сказал кто-то из греков?» «Разумеется, это был Плутарх. Мне нравится твое своеволие и упрямство, Бетси». Он усмехнулся, и было видно, что напряжение потихоньку его отпускает. Но боюсь, я взрастил в тебе слишком большие амбиции и проявлял слишком много снисходительности. Как бы ты ни навлекла на себя беду. Я смиренно потупила взор. Обещаю, что никогда не опозорю ваше имя, сэр.